Вместе с фельдшером, партизанским связным, они выволокли из развалин безжизненное тело Рябова и отнесли на телегу сеном. Потом потащили меня, уложили рядышком. Я подумал, только что сам хотел поджечь все, а сейчас испугался. Значит, жив и хочу жить. Кто хочет жить? Кто я теперь? До больницы ехали метров семьсот. Нас везли медленно, как на кладбище. В больнице пусто и тихо, кроме нас никого. Когда меня снимали с телеги, я стонал. Было очень больно, хотелось кричать, выть. Хотелось, как мой левый мотор, перед смертью повторять одно только слово. «Брось! Брось! Брось!» Но я уже знал, боль — это жизнь. Меня хотели уложить на стол. Я посмотрел на Рябова. Он был как мешок. Глаза не открывались. Кто-то запалил каганец. Я закричал. «Подальше от огня! Я пропитан бензином!» Потом спокойно сказал. «Сперва смотрите Витьку Рябова». Будто они могли знать, что мой товарищ зовется Витькой. «Осторожней, снимайте комбинезон!» «Наверное, у него все пропитано бензином!» Меня опустили на пол. Скрипнула дверь. Вошел кто-то высокий, стройный, с красной звездой на пилотке, в затянутой ремнем военной гимнастерки, с маузером в деревянной колодке. Он наклонился, протянул мне руку. «Командир перелюбского партизанского отряда Балабай!» Я приподнялся на локтях. Смотрю. Мизинец моей левой руки висит на ниточке. Капает кровь. Ладно, пусть капает. Никогда не приходилось видеть партизанских командиров. Этот был еще совсем молодой, с юношеским румянцем на щеках. Скорее всего, мой ровесник. Я пожал протянутую руку, постарался ответить, как положено. Командир тяжелого бомбардировщика ЕР-2 Летчик Володин. Сказал и соскользнул с локтя. Стукнулся головой о пол. Раздался крик. Нет, это не я кричал. Это восторженно вопил Сережа Помас, фельдшер. Живой, живой! Слышите, товарищи командиры, он живой и будет жить. Сердце стучит, пульс прекрасный. Перебит тазобедренный сустав. Сотрясение мозга, Задет позвоночник. Но ведь молодой будет жить. Не орите, сказал я. Мне казалось, немцы услышат. Так он кричал. Кругом тишина. Непомерно густая тишина. Нет, были звуки. Ведь мы дышали, говорили. За окном бил копытом Нетерпеливый командирский конь. И я стонал. Все время тихонько стонал. Что же до немцев они услышать ни криков, ни стонов не могли. В селе погорельцы, больница стояла на отшибе. А как же легковая машина? Подъезжала она к самолету или это пригрезилось? Потом-то мне рассказали. Партизаны выставили охрану. Как только появилась фашистская машина, открыли по ней огонь. Немцы... Развернулись и укатили. Боялись забираться в партизанскую зону. Я видел все в полутумане. Огонь Каганца был красным, острым, высоким. Комната черная, лица проступали пятнами, иногда отчетливо вспыхивали и снова расплывались. Путаница сна и яви, прерывистое сознание, прерывистая боль в ноге, в руке, в груди. Голова еще жила грохотом полета надрывным визгом левого мотора. Тишина снаружи и шум внутри меня. Шум памяти. Я все еще летел. Первые впечатления были подобны сну. Улыбка балабая, хлопочущая возле меня белая фигура санитарки, мой радист Максимов в домотканной рубахе. Не двойник И не близнец. Топчется возле Рябова, Что-то говорит, я не слышу. Как же он все-таки обрядился В холщовую рубашку? Когда? Зачем? Комбинезон, гимнастерку, Пилотку сбросил, А сапоги остались. Рубаха в распояску, Но пистолет все равно виден. От этого я расхохотался, Громко, сам испугался своего хохота, Но тут же окончательно решил, нет, не сплю. Во сне еще никто не хохотал, в бреду бывают смеются, но ведь сон не бред.